Глава 9. Смерть в лесу. Дикар перебрался через последний большой камень у подножия обрыва и оказался на чёрном краю леса далёкой земли. Он стряхнул воду, которая ещё не высохла после спуска по ручью, накрывавшему верёвку, сплетённую из лиан. Тени передвигались по большим камням, по которым только что прошёл он сам. Дальше возвышалась гора. Лёгкий блеск крутого каменного обрыва и ещё более тёмная масса которая поднималась высоко от края обрыва в усеянное звёздами, но безлунное небо. Это была сторона горы противоположная той, по которой поднимался Дикар на Кануне. Пять белых полосок пересекали чёрную поверхность обрыва. Дикар знал, что за этими полосками пять толстых верёвок, которые весь день плели девочки. Он улыбнулся, вспомнив, как Бассальтен подгоняла девочек за этой работой. Бассальтен хотела сегодня ночью идти с ними, но Дикар запретил это.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 У этих пятерых старших мальчиков были группы по 4 человека. Это была идея Джон Доусона так разделить мальчиков. Он назвал эти группы взводами. "Соберитесь вокруг меня", приказал Дикар. Те не двинулись, они собрались вокруг Дикара. "Теперь слушайте", сказал Дикар. "Я в последний раз могу говорить с вами. Последний раз, когда любой из вас вообще может говорить. Вы много раз говорили, что делать и как делать".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 Тихий крик древесной жабы, означающий, что кто-то увидел опасность, доносился справа. Декарт двинулся туда, неслышно перелетая от тени к тени, затрагивая лес меньше, чем этот лёгкий ветерок, и запах, который приносил этот ветерок, становился сильнее. Декарт неожиданно улыбнулся и пошёл спокойно, хотя по-прежнему с величайшей осторожностью. Перед ним тёмный куст и на его фоне ещё более тёмная фигура Карлбергера.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 в три раза больше, чем до того ясеня. Хм. И они здесь в лесу, ты говоришь? Да. Значит, каждый чёрный не может видеть соседнего. Наверное, нет, но могут слышать. Эти чёрные слышат треск ветки за милю, тем более выстрел. Эй, а что ты задумал? Пойдём со мной. Дикар отступил к кусту, за которым стоял Карл Бергер. Ты, во взводе Джон Стоун прошептал он. Собери взвод вокруг меня.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 Выпал Дикар. Быстрей. Чак ушёл. Он действительно хорош, подумал Дикар, но шумит больше любого из нас. Затем из темноты показались Джон Стоун и четыре мальчика из его взвода. И Дикар шёпотом стал рассказывать им, что задумал. "Это большой риск", закончил он. "Если будет хоть малейшая оплошность, мы всё равно что мертвы. Вы не должны это делать, если не хотите, вы не обязаны". "Пошли", шёпотом ответил Джон Стоун. "Чего мы ждём?" Дикер пригнулся за кустом, насторожив глаза. Прямо перед ним стоял рослый чёрный мужчина в мундире азиоафриканца. Ружьё он держал на плече и смотрел по сторонам. Дикер видел его глаза, необычно белые в темноте, и слышал его дыхание. Правая рука Дикера сжимала рукоять ножа, а в левой руке небольшой камешек. Дикер бросил камешек мимо чёрного. Тот вызвал лёгкий шорох, и чёрный сразу повернулся. Левой рукой Дикер схватил ружьё и дёрнул его вверх.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 Кровь Дикара неожиданно стала горячей и быстро побежала по венам. Его лёгкие заполнились воздухом. Высокий и резкий, полный торжества крик Гагарти прорезал жуткую тишину леса далёкой земли.